Все, что было сделано за год плохого, все простилось в эту ночь. С виснущим носиком, с двумя голубыми бантами на ушах, Анна тянется к братьям целоваться. Утро первого дня было серенькое и теплое, звонил благовество все колокола. Никита и дети Петра Петровича, даже самые маленькие, Пошли к мирскому амбару на сухой выгон. Там было и и шумно от народа. Мальчишки играли в чижиков, чушки, ездили верхом друг на дружке. У стены амбара на бревнах сидели девки в разных пестрых полушалках, в ситцевых новых растопорщенных платьях. У каждой в руке платочек с семечками, изюмом, с яйцами. Грызут, лукаво поглядывают и посмеиваются. С краю на бревнах вытянул наборные сапоги, развалился, ни на кого не глядит, хахаль Петька. Старостин перебирает лады гармонии, да вдруг как растянет ее, эх, что ты, что ты, что У другой стены стоит кружок, играют в орлянку. У каждого игрока на ладони столбиком слипшиеся семейшники, трешники. Тот, кому очередь метать, бьет пятаком об землю, подошвой притопнет, спитак шаркнет его, поднимает и мечет высоко орел или решка. Здесь же на землю, на прошлогоднюю траву, из-под которой лезет куриная слепота, сели девки, играют в подкучки — прячет в мекинные кучки по два яйца. Половина кучек пустая. Угадывай. Никита подошел к под кучкам и вынул из кармана яйцо. Но сейчас же сзади, над самым ухом, Анна, подоспевшая непонятно откуда, шепнула ему. «Слушайте, вы с ними не играйте, они вас обманут, обыграют». Анна глядела на Никиту круглыми, без смеха глазами, и шмыгнула веснушчатым носиком. Никита подошел к мальчикам, игравшим в чушки, но Анна опять взялась откуда-то и углом поджатого рта зашептала. «С этими не играйте, они вас обмануть хотят, я слышала». Куда бы Никита ни пошел, Анна летела за ним, как лист, и нашептывала на ухо. Никита не понимал, зачем она это делает. Ему было неудобно и стыдно. Он видел, как мальчики уже начали посмеиваться, поглядывая на него. Один крикнул, «Девчонка, и связался!» Никита ушел к пруду, синему и холодному. Под глинистым обрывом еще лежал талый грязный снег. Вдали, над высокими голыми деревьями рощи, кричали грачи. «Слушайте, знаете что?» — опять зашептала за спиной Анна. «Я знаю, где суслик живет. Хотите, пойдем его посмотрим?» Никита, не оборачиваясь, сердито мотнул головой. Анна опять зашептала. «Ей, боженьки, лопни глаза, я вас не обманываю. Почему не хотите суслика посмотреть?» Ну «Не пойду». «Ну, хотите, куриную слепоту нароем и глаза ею натрем, и ничего не будет видно?» «Не хочу». «Значит, вы играть со мной не хотите?» Анна поджала губы, глядела на пруд, на синюю рябившую воду. Ветерок отдувал у нее сбоку тугую косицу. Острый кончик веснущего носика ее покраснел, глаза налились слезами. Она мигнула. И сейчас Никита все понял. Анна бегала за ним все утро потому, что у нее было то же самое, что у него с лилией. Никита быстро пошел к самому обрыву. Если бы Анна и сейчас увязалась за ним, он бы прыгнул в пруд, так ему стыдно и неловко. «Ни с кем!» Только с одной лилией у него могли быть те странные слова, особенные взгляды и улыбки. А с другой девочкой это уж было предательство и стыдно. «Это вам на меня мальчишки наговорили?» — сказала Анна. «Уже, мамонька, на всех пожалуюсь. Одна буду играть. Не очень надо».